И хотя все, что он до сих пор узнал о девушке, говорило в пользу второго предположения, Гашпорец хотел придерживаться первого, и уж совсем непонятно, почему ему казалось, что этот вариант предоставляет больше возможностей для следствия и вообще больше гармонирует со всем происходящим. Внезапно окончившийся дождь, ясное небо, этот весенний день, полный неведомого и обещающий новые открытия, почему и гонит его по размокшему откосу вдоль берега мутного и бурлящего потока, дорожкой, которая неизвестно с какой стати названа «Фаллеров променад», хотя гулять здесь явно негде, да здешним прохожим вовсе и не до прогулок. Словно в подтверждение своих мыслей, тревожного ожидания каких-то происшествий на остановке трамвая, он заметил звонко. Парень стоял со спортивной газетой в руках, но не читал, а задумчиво поверх газеты глядел куда-то. В этом районе, возле Реймезы, живет много одиноких людей, снимающих комнаты и углы студентов, временных рабочих, приезжих. Однако облик Звонка прям-таки излучал томящее одиночество. Оно угадывалось, как угадывается запах одеколона, лосьонов от вышедшего из парикмахерской мужчины. И это ощущение словно еще больше отделяло его от окружающих и изолировало. Особенно потрясало то, что Звонко был... Загребчанином, и у него не было вроде бы никаких причин до такой степени чувствовать себя одиноким. Гашпорец, казалось, начинал понимать парня. И сейчас он вдруг осознал, что Звонко должен обрадоваться любой встрече, даже с человеком, который копается в его личной жизни. И Звонко действительно обрадовался, увидев приближающегося Гашпорца. Звонка уже за 25, а он не женат в переходный возраст, когда несчастная любовь составляет смысл жизни Он у него непростительно затянулся, и он все еще страдает от сентиментальности, грусти, которыми его сверстники давно переболели. Гашпарц понимал, что друзья звонка, а их у него было немного, переженились, занялись своими заботами, разъехались кто куда. Те, что помоложе его не интересуют, а заводить новые знакомства нелегко. Звонка слишком чувствителен и болезненно раним, потому считает себя никому не нужным. Гашпаратс припомнил все, что знал об одиночестве, потенциальной причине многих преступлений. Чтобы прекратить подобное размышление, он ускорил шаг и сердечно протянул юноше руку. «Почему вы здесь?» Вопрос звонка был неуместен, как неуместно было многое из того, что он делал. Еще одна из причин его отчужденности. «Да был в ваших краях», — ответил Гашпаратс и замолк. Он не знал, следует ли говорить, где был. «Не меня искали?» «Нет». Решился, наконец, Гашпарат. «Был у их. Говорят, вы к ним наведывались», солгал адвокат и успел заметить, что звонко покраснел. «Им сейчас нелегко», проговорил парень смущенно. «Да, знаю. Это хорошо, что вы их не забываете. Без мужчин в доме трудно. Если валент не заходит...» «Да, Звонко махнул рукой и замолчал. «Что, пьет?» поинтересовался Гашпарат как будто не знал сам, или пьет, или шляется. Пропадает где-то целыми днями, потом появится и в корчму. «Скажите», — начал Гулагашпорец, и в этот момент подошел трамвай. Их взгляды встретились. Адвокат спросил, «Вы в город?» «Да», — ответил звонко, «в кино». «Если вам по пути, поехали вместе». Они вошли в трамвай, встали на задней площадке спиной к салону, так что никто не мог слышать, о чем они говорят. Они смотрели на рельсы, выбегающие из-под колес, на мелькавшие с обеих сторон улицы дома. На остановках за спиной у них входили новые люди, и вагон постепенно наполнялся. Покупали билеты, было не до разговоров. Гашпарат сожалел, что трамвай подошел именно в тот момент, когда он намеревался спросить у звонка нечто, по его мнению, очень важное. А сейчас уже колебался, имеет ли он право мучить расспросами человека, которому адвокат, сам не зная почему, был в этом уверен. Необходима помощь и просто дружеский разговор, самый обычный, какой ежедневно ведут между собой люди. И все-таки беседу следовало продолжить, и, по мнению Гашпарца, продолжить с того, на чем она была прервана. Поэтому он сказал, «Да, так пьет, Валент, по правде говоря, мне теперь на это наплевать. Раньше для меня это значило больше, чем... Очень много для меня прежде это значило все, а теперь все равно». И как долго это продолжается? Что, за запой? Да он всегда любил выпить, и надо мной издевался, что я терпеть не мог этого. Но, думаю, после Германии он стал пить больше. Один он там жил, я представляю, все чужое, неустроенное. А Валент ведь без компании не может, без людей не может, хотя прикидывается, будто ни в ком не нуждается. А там все чужое. Да, произнес Гашпортс, которого поразила рассудительность звонка. Он всегда был такой грубый, заносчивый. Ну, я имею в виду с вами, с Розой, вообще. Да нет, пожалуй. Мне кажется, он переменился, когда вернулся из Германии. В марте, в конце марта. Гашпарат почувствовал, что сердце у него заколотилось быстрее. Вот и опять вплотную подошли к марту, к тому времени, когда была сделана фотография и совершено ограбление. Стараясь ставить вопросы осторожнее, спросил И с тех пор он запил, и сразу, попозже. А когда примерно? Когда ее убили? Нет, раньше. Надо припомнить. Когда он решил окончательно остаться, Ну как-то все сначала умерла тетка, у которой он вырос, с которой вместе жил. Хотя я и не думаю, что это сильно на него подействовало. Ему остался дом, и потом, примерно через неделю, случилось это дело со взломом. Со взломом? «А разве я вам не рассказывал?» «Да кто-то вечером, еще совсем рано, когда его не было дома, забрался к нему. Все перерыли, и шкафы, и ящики. Деньги? Ну, их было немного, но деньги не взяли». Гашбрат всей грудью вдохнул спертый трамвайный воздух, насыщенный испарениями мокрой одежды пассажиров. Так был говорить взлом, а он заявил «нет». Сделал вид, будто это его не касается, тем более ведь ничего не пропало, вот тут он и набросился на пиво, и не перестает пить до сих пор. Сразу после этого? Звонко заметно смутился, словно вдруг почувствовал, что его занесло, и, видимо, укорял себя за слабость и неумение вовремя остановиться. Ему казалось, что, стараясь оправдать друга, объяснить гашпороцу причины его поведения, он сказал что-то лишнее, что Валенту может навредить, поэтому поспешил прибавить. «Вы знаете, я думаю, он пьет от страха». «Он чего-то боится. Чего же?» «Я не знаю. Если бы знал, может, и не осуждал бы его. Значит, это была не кража. Если ничего не унесли, то... А может, и кража. Просто они не нашли того, что искали. Может, это только Валент думает, что не кража. А он сам вам рассказал? Да. А почему? Он же такой замкнутый, неприступный, как вы говорите. Вот в этом-то все и дело». Тогда он стал совсем другим. Пришел ко мне белый, как полотно, сказал, что к нему в дом приходили воры, но ему кажется, тут что-то не так. А вот ничего конкретного так и не сказал. «Вы пытались его расспросить?» «Да». Только уже в конце разговора он взял себя в руки, стал разыгрывать фраера, подтрунивая над нами обоими